Глава 6. Очутившись на космическом корабле, я и Алиса тут же заняли свои штатные места. Быстрая оценка обстановки показала, что противник в замешательстве, растердоточен и пытается найти врага, который так умело уничтожил их флагман. Я только тихо и злобно посмеялся, а мой настрой передался по мысли-каналу всем остальным, на что отреагировал весьма своеобразно Лаки. О! У нас новый маниак проснулся. Если бы я был рядом с ним, то точно бы услышал хлопок ладошек, ибо от него пошло такое желание. Благоразумие умерло до да здравствует шаза. Макс, тут же гаркнула на него молния. Ну как так можно говорить про своего товарища? Про товарища нельзя. Виновато признался он, но потом от него снова пошли ехидные нотки. Но вот над другом грех не посмеяться. Вы все неисправимы, вздохнула весьма горестно девушка. Какие есть? усмехнулся уже я. Первый 80 лет детства у мужчины всегда самые сложные. Шило в жопе всё время прокручивает, заставляя совершать глупые подвиги. Как то, что мы сейчас сделали? Мысль её была такого формата, словно она осознала что-то ужасное. Нет, это был продуманный план. Твёрдым уверенным тоном ответил я ей А после задумался на мгновение и уже не совсем уверенно продолжил наверное Боги буквально взмолилась девушка За что вы мне подсунули компанию этих придурков Они же неисправимы Эй возмудился уже я Всех под одну гребёнку не загребай Вон пульсар молодец весьма действенные советы даёт Помог нам уничтожить большую часть инфраструктуры грейев В ответ Алиса что-то пробормотала, мысленно, но никто не понял что. Что-то нечленораздельное и несуразное. Но зато это позволило оборвать этот разговор и сосредоточиться на более важных целях, а именно, на противниках, которые в замешательстве летали туда-сюда. Сначала нам надо было разделаться с тяжёлыми крейсерами. А пока мы были под прикрытием ядерного взрыва, пока вся электроника сбоила, даже у нас Элси немного подтормаживала. Можно было спокойно уничтожить как минимум один корабль противника, что мы в принципе сделали. Сначала вход пустили лазерные орудия пилота, они довольно сильно просадили защиту ближайшего к нам тяжелого крейсера, из-за чего плазменным орудиям почти ничего не пришлось делать против энергетической защиты. Шесть поочередных залпов в следом после лазеров из орудий основного калибра, немного помощи от лаки с помощью наших пушек и первый тяжелый крейсер буквально развалился на три части. Только сейчас я заметил, что четыре пулемётных орудия у лаки заменил на две довольно тяжёлые пушки, которые выглядели реально угрожающе. Обе пушки находились на крыльях нашего звездолёта, имели гладкий, подстроенный под общий внешний вид корабля экстерьер. Оба орудия были вытянуты метров на 10, что при выстреле давало им неплохую начальную скорость, которая очень долго сохранялась из-за почти нулевого сопротивления силы трения в космосе. Всё же и есть немного газов. Космос полностью пуст никогда не бывает. Всё зависит от плотности. Дальше мы снова скрылись внутри радиоактивных выбросов после взрыва ябломка флинкора. Пока это было самое эффективное место для маскировки с включенными всеми нашими приборами скрытия. Противник просто не мог это место нормально сканировать, а мы же, пользуясь даже обычными камерами, спокойно могли засечь любое движение, и оно было Уродцы, по всей видимости, поняли, что мы где-то тут, раз смогли ближайший клинкор у тяжёлый крейсер так спокойно уничтожить. Вот только это понимание их не спасёт. Они всё ещё были далеко друг от друга. Выбрав новую цель, на этот раз самую дальнюю, мы решили сделать хитрость. Для перемещения внутри звёздной системы обычно выходят на вторую или даже третью космические скорости. Мы перешли сразу на третью. Обогнали строй противника буквально за несколько секунд. А потом на второй приблизились к выбранной цели. Схожая череда выстрелов, на этот раз она прошла даже быстрее, так как заработали системы ускорения, что вырубились после ядерного взрыва. Эти тяжёлый крейсер разлетелся ещё большим количеством осколков. На этот раз мы смогли поразить топливную систему и склады с боеприпасами. И снова противник начал рассредоточиваться. По крайней мере, четыре фрегата начали рыскать в удалении от тяжёлого крейсера, и второй полуюны фрегатов Если сейчас кинуться на эту горбу из четвёрки и тяжёлого, то завяжется бой, а значит, мы скорее всего его проиграем. Нас просто на всех не хватит. Нужно подловить момент и уничтожить хотя бы два фрегата противника. Тогда нам будет уже куда проще. Сейчас для нас фрегаты как семечки, а исминцы так вообще. Стоило пульсару засечь сближение двух кораблей противников в отдалении от основной группировки, как мы рванули к ним. Быстрое распределение обязанностей. Лаки занимаются одним, в то время как пульсары с костей вторым. Должны были успеть их уничтожить с минимальным разрывом по времени. Если бы космос был наполнен газами, то его бы сейчас наполняло музыка взрывов. Десятки выстрелов в секунду из всех орудий. Тонны снарядов изумного металла устремились к кораблям противника. Щит выдержал первый залп тяжелых пушек. Но дробь более мелких разнесла его в клочья. В этот же миг пульсар не стал долго думать и зараз задействовал все свои орудия. Ему, конечно же, помогал в управлении ими Константин. Щит не продержался и секунды, а ещё через питок корабль оказался буквально разрезан лазерами на две неровные по размерам, но ровные по самому разрезу половинки. С 10 секундами позже детонировал корабль, который расстреливал лаки. Тот начал маневрировать, И за чего ему удалось уйти частично от второго залпа? Третий его достал, догнал, разбил, убил. Теперь задачка была не из лёгких, но выполнимая. Перед нами были 7 кораблей, 7 из 12. Причём боевая мощь этих семи кораблей в данный момент оценивалась Элси равной нашей. Меня это не устраивало. Мы должны были стать сильнее. А это значит, что нужно будет сделать ещё несколько улучшений корабля. Главное, чтобы хватало умного металла для этого. Вот только всё же при равных силах может победить тот, у кого есть численное преимущество. Он может просто обойти со сторон и закливать. А может тактику наскоков? Задумался Константин. Если взглянуть на историю, то так часто лёгкая конница воевала, разбивая плотные строй пехоты. Налетела, порубились меньше минуты, отступили. Потом с другого фланга, потом с третьего, пока всех не перетопчут. Хрень! Тут же фыркнула Алиса. Нас легко подловят. Это неназемный бой. Вот далеко не хрень. Улыбнулся я. Кавалерия отходила на недосягаемое расстояние. Туда ее враг уже не видел. У нас есть для этого маскировка и более семи ста процентов заряда нашей птички. Хватит и попрыгать, и пострелять. А если есть еще один корабль, который будет вступать в прямую конфронтацию, то для нас это вообще идеальная тактика. Враг будет видеть цель, но не будет видеть нас. И так можно его спокойно раздавить, не участвуя в глупых свалках и перестрелках. Думаешь, получится? с сомнением спросила девушка. Уверен, что получится, улыбнулся я, а в мыслях канал пустил опять нотки лёгкого безумия. Опять Алиса была недовольна, но это уже проскочило мимо меня. Я снова сосредоточился на том, что происходило вокруг, и координировал работу всех наших звеньев. Благо их было не так много, чтобы это причислялось к чему-то мозго разрывающему. Наскок, быстрая отработка по первому эсминцу, тот не смог долго сдерживать наш молниеносный натиск, взорвался. Лаки же в этот момент дал очередь по тяжелому крейсеру, чтобы тот тоже немного пострадал и в будущем, чтобы нам против него было немного проще. Все же тяжелый крейсер опасный противник даже для нас. В ответ получили несколько выстрелов. Слегка изменили курс и сделали прыжок. Щиты моментально просели на двадцать процентов, но начали через секундную задержку восстанавливаться благодаря общему запасу энергии. Следом мы развернулись на левый бок, сделали еще один прыжок, после чего нацелились снова на противников. Те, как и ожидалось, ждали нас с той стороны, куда мы и совершили прыжок. Это радовало. И снова в бой. Снова молниеносное нападение на фланг. Как только мы появились, сразу же был уничтожен ещё один фрегат. Повезло, что после скачка оказались нацелены ровно на него. Тут же ещё раз отработали по тяжёлому крейсеру. Сами получили на 10% щита, после чего сделали ещё один прыжок. Оставалось 5 ра. А мой настрой всё сильнее и сильнее взлетал вверх. У них нет подавляющих гравитационных двигателей технологий. Наш корабль уникален в этом плане. Нас сложно засечь. У нас нет следа, куда мы прыгаем. Идеальный корабль для скрытого нападения и обхода врага с флангов. Лучшего применения ему и не придумаешь. Очередной наскок. На этот раз смогли не только уничтожить один фрегат, но и снять щиты у тяжелого крейсера. Вот только после этого четыре оставшихся корабля решили пуститься на утёк, разлетевшись в разные стороны. Это не хорошо. Придется быстро разобраться со всеми, пока они не добрались до так необходимых им для сверхсветовых переходов коридоров. Сначала мы до конца разобрались с тяжелым крейсером. Сдаваться без боя он не хотел. О нет, он нам задал настоящую трепку. В одиночку за три минуты боя просадил щиты до тридцати пяти процентов. Когда они успели восстановиться, почти до максимального уровня. Но этот корабль отставал на три или даже четыре поколения от современности. Ему с нами было не тягаться. Не тот уровень, не та технологическая эра. Красочный взрыв окрасил камеры и даже выбил из строя парочку из них. Сгорели матрицы и линзы. Что меня удивило, когда я вызывал справку? Как оптические линзы вообще могут сгорать? Но факт есть факт. Хотя, вероятнее всего, это произошло после взрыва Ленкора, они повредились, но ещё функционировали. Сейчас их просто добило. Стало немного неудобно наблюдать за всем со всех сторон. Появились слепые пятна. Но мне уже ничего не надо было делать. Сейчас работала Алиса, и по её командам перемещался пульсар. У неё были системы слежения. Она видела, какие корабли ближе к коридорам, а какие нет. Несколько десятков прыжков, полностью уничтоженный щит нашего корабля, что было весьма закономерно. Загнанный в угол зверь сражается за жизнь более остервенело. Пара повреждений брони и солнечных батарей, но дело было сделано. Я чувствовал себя удовлетворённым, даже преисполненным чем-то величественным. Такие не совсем мелкие пакости сильно бьют по боевой способности грейев. Маленькая флотилия теперь не сможет прийти на помощь крупной в большом сражении. В какой-то момент наши возьмут верх и снова начнут двигать линию фронта к старым клановым границам. Вот только старых границ уже никогда не будет. Множество кланов пало, осталось 3. А в итоге будет вообще один или никого. Уайта или Рэда не станут делить человечество между собой, а не схлестнутся в жестокой войне, которая унесет еще больше жизней. И среди всего этого хаоса сто процентов опять окажусь я со своими бродягами. Может, идея создать свой клан была не так уж и абсурдной?